Глава вторая. Всё ещё дорожная. Скользкому человеку трудно взять себя в руки. Открытие, совершённое неким панэмбютиковым потомственным банщиком в процессе помытия некоего поместного судьи С того первого разговора и повелось, что Анна Зузинская не отходила ни на шаг, будто бы опасаясь, что если вдруг отлучится ненадолго, то Евдакия исчезнет. "Видите ли, милочка, говорила она, подцепляя с бица и шёлковую нить. Жена без мужа, столько было без привязи. Как былой Евдакие себя и ощущала, племенною, назначенной для продажи". И от того прикосновения панны Зузинской, её внимательный взгляд, от которого не укрылся ни возраст Евдокии, ни её нынешнее состояние, точнее отсутствие онного, были особенно неприятны. Зато укрылось и медное колечко, к которому Евдокия почти привыкла, и перстень Лихославов. Странно было. Евдокия точно знала, что перстень есть, чувствовала его и видела. А вот панна Зузинская пусть и глядела на руки во все глаза, но и такой малости заметить не сподобилась. «Куда идёт, куда бредёт, а ещё и каждый со двора свести может!» Продолжала она, поглядывая на Сигизмундуса, всецело погружённого в хитрость претения современной номенклатуры упырей. «Тоже полагаете, что женщина скуда умна?» Поинтересовалась Евдокия, катаю по старику яйцо из собственных запасов Сигизмунда. Выдано оно было утром на завтрак со строгим поверением экономить либо припасы не так, чтобы и много. Впрочем, себя ото Сигизмунду с одним яйцом не ограничил. Нашла стрельть припасов, которых и вправду было немного: ветчинка, а к ней сыр зрелый, надзреватый, шанишки и прочее, с ней в кое-юбылки было отказано. Женщине следует проявлять умеренность. Сигизмунду произнёс сию интенцию, с набитым ртом. По елику чрезмерное потребление мясного приводит к усыханию мозговых оболочек. Яйцо каталось, панна Зузинская вязала, охала и соглашалась, что с Евдокией, что с Сигизмундусом, которого подкармливала пирожками. А откуда появлялись они в плетеной корзинке, Евдокия не знала и, честно говоря, знать не желала. За время пути пирожки и без того не отличавшиеся свежестью, вовсе утратили приличный внешний вид. Да и попахивало от них опасно. Носигизмунд ус ни вида ни запаха не замечал. Желудок его способен был переварить и не такое. "Ой, да какой, откуда умее?" отмахнулась панна Зузинская. "На кой ляд женщине ум?" И спица её этот ниточку подцепила, в петельку протянула, да узелочек накинула, закрепляя. Не бысть в академиях ей не учиться. Почему это? Ей ведь было голодно, и обидно за всех женщин сразу. Между прочим, в университет женщин принимают, в Королевский. Ой, глупство одно и блажь. Ну никакой бабе университет. «Именно!» — охотно подтвердил Сигизмунду, сковыряя щепкой в зубах. А зубы у него были крупные, ровные, а отвратительно белого койлеру, который грядился неестественным, и Евлекия не могла отделаться от мысли, что зубы сии, точно штакетник, попросту покрыли толстым слоем белой краски. «Чему её там научат?» «Математики!» Буркнула Евдокия и сделала глубокий вдох, приказывая себе успокоиться. Агафья Прокофьевна засмеялась, показывая, что шутку оценила. Ха-ха, конечно, без математики современной женщине никак невозможно, и без гистории, и без прочих наук. Досенька, вам бы всё спорить, спорить. Спорить Евдокия вовсе не собиралась. И тут возражать не стало, леже вздохнула тяжко. А послушайте человека пожилого, опытного, такого, который всю жизнь только и занимался, что чужое счастье обустраивал. Помню, сам мой супруг какойный, уж 25 лет как представился. Она отвлеклась от вязания, дабы осенить себя крестом, и жест этот получился каким-то неправильным, размашистым, Вольным чересчур уж. «Он всегда говоривал, что только со мною, и был счастлив». «А имелись иные варианты?» Сигизмундус отложил очередную княженцию, «чтоб провести, так сказать, сравнительный анализ». Панна Зузинская вновь рассмеялась и пальчиком погрозила. «Помилуйте, какие варианты?» Это в нынешнее, это время на воле на всё. Люди сами знакомства сводят, письма пишут, любовь у них. Разве ж можно брак на одной любви строить? А разве нет? Конечно, нет, с жаром воскликнула Гаفья Прокофьевна и даже рук одери отложила. Любовь все я что? Временное помешательство, потеря разума. А как разум вернётся, То что будет? Что? Сегизмундус вперёд подался, уставился на панно Зузинскую круглыми жадными глазами. Ничего хорошего. Он вдруг осознает, что супружница не столь и красива, как представлялась, что капризна, а льго голосом обладает неприятным. Какой ужас! Ей вдоке сдавило, ейцо в кулаке. Напрасно смеётесь. Произнесла Гафья Прокофьевна с укоризною. Из-за неприятного голоса множество браков ущерб претерпели. Или вот она поймет, что вчерашний королевич вовсе не королевич, а младший писарчук, у которого всех перспектив дослужится до старшего писарчука. Печарина. По чудилось, что в мутно-зелёных болотного колору глазах Сигизмунда меркнуло нечто насмешливое. А то и вот живут друг с другом, мучаются, гадают, кто из них кому жизнью загубил. И оба несчастные, и дети их несчастные. Бывает, что и не выдерживают. Он с полюбленницей милуется, а она с уланами из дому сбегает. Нет, брак дело серьёзное, я так скажу. Она расстепывала пальчики, демонстрируя многоцветие перстней. Мне моего дорогого Фамучислававича. Матушка, а ты скала, за что я ей по сей день благодарная? Хорошим человеком был, степенным, состоятельным. Меня вот баловал. Агафья Прокофьевна вздохнула с печалью. Правда, де так нам боги не дари. Но на той их воля и вновь перекрестилась. Как-то Сигизмунд уснул Евдакию под столом, и так изрядно очарова она подскочила. "Что с вами, милочка?" заботливо поинтересовалась Гаفья Прокофьевна, возвращаясь к рукоделию. "Замуж хочется?" Процедила Евдокия сквозь зубы. «Страсть до чего хочется? Замуж!» «Только кто ее возьмет бесприданного?» «Дорогой кузин, но ведь папенька мне оставил денег». «Закончились!» «Как закончились? Все?» Сигизмундус возрился на кузину с немым упреком и мягко так произнес. «Все закончились. Книги ныне дороги». Ты ей вдогию вновь пнули. Что предало гласу нужное возмущение. Ты, ты все мои деньги на книги извёл. Да как ты мог? И ещё на экспедицию. Сигизмунд Дус гневу кузинетнюся со снисходительным пониманием, каковое свойственно людям разумным, стоящим много выше прочих, нас нареженье, на Ах, не переживайте, милочка. Агафья Прокофьевна не сказана оживилась. Будто бы известие об отсутствии у Евдокии Преданного было новостью замечательной. Главное преданная женщины, её собственные таланты. Вот вы умеете варенье варить, сливовое. Евдокия вынуждена была признать, что не умеет ни сливовое, ни иное какое. И в подушках ничего не смыслит, не отречит на ощупь, пуховый от перьевой. В вышивании и прочих рукодерях женского плану и вовсе слаба. Каждое подобное признание Агафья Прокофьевна встречала тяжким вздохом и укоризненно головой качала. «Вашим образованием совершенно не занимались. Но это не беда. Выдадим мы тебя замуж. Поверь, тетушке Агафье». Сегизмунд закашлялся. Что с тобой, дорогой кузен? Еги вдаке не упустила случая похлопать кузена по узкой спине его. И хлопала от души, отчего спина онная вздрагивала, а кузен наклонялся, едва не ударяясь о столик головой. Попёрхнулся. Он вывернулся из-под руки. Гафа Феврогиевна наблюдала за ними со снисходительной усмешечкой, будто бы за детьми малыми. Значит, её можно сбыть. Он ткнул пальцем в Евдокиин бок. Ну, тебе ж замуж выдать. Можно, с уверенностью произнесла панна Зузинская. Конечно, она уже не молода и бесприданного, и по хозяйству, как я понимаю, не особо спора. Не особо. Согласился Сигизмундус. Приграничье место такое, спицы в пальчика Кагафи Прокофьевны замерикали с вовсе невообразимой скоростью. А чего ещё более сделалась она похожей на Получиху? Правда, Получихи не носили золотых перстней, но вот мужчин там много больше, чем женщин. «Нет, есть такие, которые с женами приезжают, но и холостых хватает, и каждому охота семейной тихой жизни». С сонным утверждением Себастьян мог бы и поспорить, но не стал. «А где найти девицу, чтобы норову спокойного и небалованная, и согласная уехать в этакую даль?» «Мы подумаем», — ответил Сигизмундус, когда панна Зузинская замолчала. «Быть может, это и вправду достойный выход!» Кузина так не считала. Сидела с несчастным яйцом в руке, поглядывала мрачно что на сваху, что на сигизмундуса. «Что тут думать-то?» Агафья Прокофьевна всплеснула ручками. «Свататься надо бно!» «Сватавство, ежели подумать, дело непростое. У каждого народу свой обычай». «Да что там народ?» В каждой волости по-своему, что смотрины ведут, что свадьбу играют. Она себе толы ещё битала, не умолкая ни на мгновение. Вот, скажем, у Саравыных заведено так, что жениха с невестой ночевать в сарай сопровождают. А ле ещё куда? В овином амбар, главное, что не топят. Какие бы морозы ни стояли, и дают с собою однушкуру медвежью на двоих. А у вакутов, на утро после свадьбы, свадья, несёт матери невесты стакан с водой. И коли невеста себя не соблюла, то в стакане он нам в самом донышке дырку делают, и сваде её пальцем затыкает. А как мать невесты стакан принимает, то и той дырочки, и начинает вода литься. Всем тогда и видно. Позор сие привеликий. Евдекия вздыхала и слушала, и проваливалась в муторное полудрёмо, которое позволяло хоть и ненадолго избавиться от общества панны Зузинской, но та продолжала преследовать её в дакию и в снах. Преображённая в огромную полухиху, вооружённая десятком спит, она прила окружённой ловчей сети и приговаривала: "А в Залесской волости, после свадьбы, ежели девка девкой не была, То собираются все жениховы дружки и родичи его и гости какие есть. И все идут ко двору невесты с песнями. А когда идут, то начинают ученять всяческий разгром. Лавки ломают, ворота, окна бьют. Я того выходит ущерб великий. А уж после-то, конечно, замеряются. После таких снов Евдокия пробуждалась с бальной, тяжёлой головой. ЛП. Прошептал Себастьян, когда поезд остановился на Пятогорской станции. Остановка грозила стать долгой, и панна Зудинская вознемирилась воспользоваться её с благою Цельёю пополнить запас пирожков. После её ухода стало легче, немного. Что происходит? Евдокия потёрла виски, пытаясь унять ноющую боль. И в боли этой вновь слышался, нарочито бодрый, но всё же заунывный голос панны Зузинской. «Колдовка она!» — Себастьян обнял, погладил по плечу. «Правда слабенькая, пытается тебя заговорить. Не только тебя!» — уточнил он. «Колдовка?» — сиянозоревая женщина со звонким голоском, со спицами своими салфеткою и корзинкой да пирожками... «Колдовка?» «От таких вреда особого нет». На миг из-под маски Сигизмундуса выглянул иной человек. «Впрочем, человекри...» «Заморочить могут, да только на то сил у них уходит изрядно». Помнится, была такая морфушка из нищенок. У храма вобреталась, выискивала, кого пожалась тревей из паствы храмовой. Цыплялась репейником, да и тянула силы, пока вовсе не вытягивала. Он убрал руки, и Евгения едва не застонала от огорчения. Ейчайно нужен был кто-то рядом, и желание это было иррациональным, заставившим потянуться с рядом. Это не твоё, Себастьян покачал головой. Морфоуш была сильной, много сильнее. На мои ресницы пока выяснили. А что это на весловянском храме люди так мрут? Вот. А это? Это и только на головную боль и хватит. И что ты собираешься делать? За внезапный порыв свой было невыносимо стыдно. И Евдокия прикусила губу. Пока ничего, она не причинит действительно вреда. А вот посмотреть, присмотреться. Евдокия отвернулась к мутному окну. Присмотреться, да у неё голова раскалывается. А хоть и сразу и смеяться, и плакать. А, паче того, прильнуть к чьей-нибудь широкой груди. Даже и не очень широкой, поскольку Сигизмундус отречался характерную для студиозусов с утуловатостью. Это не ее желание, не Евдокия. Наведенная, наговоренная. Но зачем? И вправду ли она, Евдокия, столь завидная невеста? Нет, прошлое-то, да примиренном преданном, завидная. А нынешнее... «Девица, неопределённого возрасту, но явно из юных лет вышедшая, при кузене, странноватом в родичах, при паре чемоданов, в которых из ценностей книги одни». «Праверно, мысли, ждуся». Сигизмундус кривовато усмехнулся. «Мне вот тоже интересно, зачем оно всё?» Он замолчал, потому как раздался протяжный гудок, а в проходе появилась панна Зузинская. «Да не одна!» А с тремя девицами, на редкость скучного обличья, круглорицые, крупные, пожалуй, что чересчур уж крупные, одинаково некрасивые, смотрели девицы в пол и ещё на Сигизмундуса, при том, что смотрели и искоса, скрывая явный и однозначный свой интерес, в руках держали сумки, шитые из мешковины. «Доброго дня!» Вежливо поздоровалась Евдокия, чувствуя, как отступает назойливая головная боль. Вот, значит, как заговорить, убедить, что Евдокии жить без замужества не можно, а без самой панны Зузинской света белого нет. Доброва, дусенька, добрава. Идёмте, девушки, обустроимся в ваши подопечные. расплылась Агафья Прокофьевна с ладенькой улыбочкой Девочки мои, взгоревны уже. Девочки Зорделись тоже одинаково пятнами. Едем вот к женихам. Идёмте, идёмте. Она подтолкнула девиц, которые, похоже, вовсе не желали уходить. А ну и верно. Где там ещё эти женихи? А тут вот мужинка имеется, солидного вида, в очках. Синих, с синим шарфом на шее. Этого модника на станции. Да что на станции? А не будь во всём городке не сыскать. И каждая мысля напримерила на руку его колечко заветное. Вот только Гавья Прокофьевна не имела склонности дозварять всякие там фантазии. Женихи, произнесла она строгим голосом, от которого у Евдокии по спине мурашки побежали. Ждут И эта к самой толстой из девиц, уже и про скромность позабывшую. А то и верно. Какая у старой девы скромность-то, пялюшись на Сигизмунда с явным интересом, локоточком в бок пихнула. Девица ойкнула и подскочила. Я сейчас, доченька, девочек обустрою. Девочек, шёпотом спросила Евдокия, когда панна Зудинская исчезла за вириницей лавок. Что здесь происходит? И тут ещё много сигизмунду спопнула. Во-первых, на душе от пенка он ново ощутимо полегчало. Во-вторых, он и сам пинался, так что Евдокия просто должок возвращала. Я и сам бы хотел знать. Второй гудок заставил вагон вздрогнуть. Что-то заскрежетало. С верхней полки сварился грязный носовой платок, забытый верно кем-то из пассажиров. И судя по слою грязи, за которым исконный цвет платка был неразречим, забытый давно. А в третьем вагоне объявились новые пассажиры. Первой шла Чиканя Шаг. Девица в дорожном платье явно с чужого плеча. Шитое из плотной серой ткани, оно было тесновато в груди. Длинные рукава морщились, собирались у запястий складочками, и девица твиделонные рукава дёргала вверх. На лице её бледном застыло выражением мрачной решимости. Среди дам за девицей шествовала троица монахинь, возглавляемая весьма корпулентной особой. Поравнявшись с Евдокией, монахиня остановилась. Пахатня её не ладаном, но оружием маслом, что было весьма необычно. "Хотя, что Евдакия в монахинех понимает?" Мировом сказала она басом, и куца её верхняя губа дёрнулась, обнажая жёлтые кривые зубы. "И вам", ответила Евдакия вежливо. Но смотрела монахиня не на неё, а на Сигизмунда, который делал вид, будто всецело увлечён очередной книженцей ей. "И вам, и вам". Сигизмунд упоириственно устранил страницу, а монахиня не удостоила кивка. Более того, весь вид его, сгорбившегося над книгой, нагрядно демонстрировал, что помимо этой книги не существует для Сигизмунда никого и ничего. Монахиня хмыкнула и перекрестилась. Под тяжкой поступью её скрипел, прогибался дощатый пол. Посредине появился мрачного обличья парень Был он болезненно бледен и на сад, по самый нос кутался в чёрный плащ, из складок которого выглядывали белые кисти. В руках парень тащил саквояж, что характерно тоже чёрный, разрисованный зловещими символами. Шёл он, глядя исключительно под ноги, и, кажется, об иных пассажирах вовсе не догадывался. «Интересно...» Пробормотался Гизмундус, который от книги всё ж отврёкся, но исключительно заради чёрствого пирожка. «Очень интересно». Что именно было ему интересно, Евдокия так и не поняла. Третий гудок, возвестивший об отправлении поезда, отозвался в голове её долгой, ноющей болью. Вагон же вновь содрогнулся, под ним что-то заскрежетало, протяжно и как-то совсем уж заунывно. А за окном поползли серые, будто припыленные деревья. До конечной станции оставались сутки пути. Гавриил тяготился ожиданием. А вот помнится, были времена. Густое сопрано панны Окурины заполнило гостиную, заставляя пана Вильчевского болезненно кривиться. От громкого голоса удребежали стеклышки в окнах. А вдруг, не приведи боги, треснут, а львов все рассыплются. И сама-то гостья в затянувшемся своем гостевании отречалась немалым весом. Телом была обильна, ан равамс дорна, а твойнь не смел пан Вильчевский делать замечания, глядя на то, как раскачивается она в кресле. А ну-то может и верно, что креслицеонное с полозями было для качания изначально предназначено. Но ведь возрасту оно немаловаго. Мне вот ещё бабка у самого пана Вильчевского помнила и матушку его. И к креслу сему, впрочем, как и ко всей другой мебели, и не только мебели, Относился он с превеликим уважением. И если случалось присаживаться, то мастился на краешке самым аккуратненько. А она разварилась, еле-еле вперла свои телеса в шелкоряженые. От поклонников прятаться приходилось. «Успокойтесь, дорогая Кулина». «Это было давно», — дребезжащим голоском отзывалась заклятая ее подруга Панна Гурова. «Вот уж кто был веса ничтожного, для мебели безопасного, что не могло не импонировать пану Вельчевскому, который одно время всерьез почти задумывался над сватовством к панне Гуровой». «А что?» «Мужчина он видный, при гостинице своей, она же тщедушна и легка, в еде умеренность блюдет, к пустому транжирству не склонна, вот только собаки ейные». Собак пан Вильчевский категорически не одобрял, мебель грызут, на коврах валяются, шерсть оставляют, вон, разреглись у ног панны Гуровой, глаз с нее не сводят. С другой стороны, конечно, шпицы охотники знатные, с ними и кошки не надобно, всех мышей передушили. Но так для того, одной собачинца и хватит, какой-нибудь маленькой самой, а у ней стая. Ах, вам ли понять тонкую душу? Панна Акурина вновь откинулась в кресле, манерно прижавши ручку к белому лбу. Сегодня она одевалась с особым тщанием, и лицо пудрило сильнее обычного, и брови подрисовала душками, и ресницы подчернила, и надела новое платье из цианского шелку, синее с георгинами. «Истинная любовь не знает преград!» В руки появился надушенный платочек, которым панна Акулина взмахнула. Шпицы заворчали. И если вспомнить о недавнем происшествии, то станет очевидна несостоятельность ваших, вашего панна Гурова, мировоззрения. О происшествии панна Акурина вспоминала с нежностью, с трепетом сердечным. И чем дальше, тем более подробными становились воспоминания. Гавриил покраснел, радуясь, что место выбрал такое темное в уголке гостиной. Впрочем, с Паной Акуриной он столкнулся за завтраком и побледнел, прижался к стене, опасаясь, что вот сейчас будет узнан. Она же, окинув нового постояльца взглядом, преисполненным снисходительного презрения, проплыла мимо. Гавриил не знал, что в воображении панны Акурины образ гостя её ночного претерпел некоторые изменения. Он и гость стал выше, шире, в плечах, обзавёлся загаром и сменил цвет волос. Что сделать, ежели панна Акурина всегда имела слабость к брюнетам? Панна Горова ничего не ответила. И молчание её было воспринято панной Акулиной как признание маленькой своей победы. Вам просто не понять, что чувствует женщина, которая добивается мужчина. Кэлдовки пробормотал королевский палач. Вот уж кто был идеальным постояльцем, тихим, незлобливым, несмотря на профессию, о которой Панверчевский старался не думать. Да и то «Мало ли чем люди на жизнь зарабатывают, главное, чтобы заработанного хватало на оплату пансиона». «Сжечь обеих!» С готовностью включился в беседу Гавриил, который по сей день чувствовал себя несколько стесненно. Стыдно было, что он не просто так живет, а с тайным умыслом, и за людьми средит бесстыдно, и даже в комнаты забраться думает, что правда не так уж и просто». Та же панна Гурова покой и свои покидает дважды в день заради прогулки со шпицами. Но в то время в комнатах её убирается пан Вирчевский. С панной Куриной то же самое. Она вовсе выходит редко, а пан Зусей, как из всех, постоянно представляющийся наиболее подозрительным. Еговся не оставляет номер без присмотру, то жена, то странная сестрица её. Жж С явным удовольствием повторил королевский палач И даже заради этакой оказии Собеседников, готовых поддержать тему Престойной казни, он находил чрезвычайно редко Рукодерия отложил «Вот тут-то и сжечь можно» Кострявый парец указал на панну Гурову «А другая? Нет, не выйдет Уж больно расходно получится Оно-то как?» На каждого приговорённого из казны выписывается, что дрова, что мастницы, что иной невозвратный инвентарь. И не просто так выписывается, а на вес, на каждую четверть пуда прибавляется. Гавриил подумал и согласился, что на их четвертей в пани окулине на пудов 10 наберётся. И вправду жечь её, сплашны для казны убытки. появилось даже подозрение, что казнься её отменили вовсе не из человека любви, а в силу её дрегосударства разорительности. Ах, дорогая, полна кули на раскачивалась, помахивала ручкой, платочек в ней трепетал белым знаменем. Не представляю, как это возможно жизнь упорожить без любви. Очень вам соболезную. Панна Гурова выразительно фыркала, по ерику была всё-таки дамой благовоспитанной и урождённой шляхеткой, в отличие от некоторых, и совсем не могла позволить себе опуститься и сказать, где видела она эту самую великую любовь, и вообще она любила и любит шпицев. В отличие от людишек, которые к Пани Гуровой были не особо добры, что в девичестве, что в женские зрелые годы, когда обретённое семейное счастье рухнуло из-за скоропостижной смерти супруга. И ведь умер стервец-этакий, не дома, приличненько, а в постели по любовнице, актрисульки среднего по шибу. Нет, шпицы всяк, людей милее». Вы представить, верно, не способный, каково это, когда сердце оживает, трепещет. Паннагорина уже не говорила, а пела, во весь голос притом. А голос он и некогда заставлял дребезжать хрустальную люстру в королевском театре. Стоило ли ждать, что выдержит его мощь? Крохотная гостиная, зазвенели стаканы. Гавриил зашипел: А палач лишь хмыкнул. Эк, верещит. Нет, её притопить надо бна. Было прежде так заведено, что ежели на которую бабу донесут, будто бы онная баба колдовством чёрным балуется, то и приводят её к городоправителю, аль к цеховому старшине, на беседу. А он уже смотрит, решает, колдовка аль нет. Её зрению понятно с первого до -то погляду. Тогда и приказывает вести её к железному стулу. К какому? Гаврила отврёкся от созерцания панны Горовой, которая глядела на вокальные экзерсисы давней соперницы с презрением, с отвращением даже. И было на её лице нечто этакое, не человеческого толку. Железному, охотно повторил старичок. В старые времена в каждом приличном городе стоял что столб позоренный, что стул у реки или на худой конец у колодца. К нему из трактивых жволн привязывали во умирение и сключнец и торговок, ежели в обмане уличали. Поразительная вещь: магнёшь бабу разок другой, а она и притихнет. Колдовок-то надолго притапливали, чтоб весь дух вышел, а после вытаскивали. Ежели еле-еле живая, то ничего, отпускали. Значит, мало в ней силы. А вот когда баба опосря, это как купанье, бодра, доверичии дурным голосам, тогда-то. Он замолчал, прищурился, и на лице его появилось выражение задумчивое, мечтательное даже. Признаться, Гаврило, не по себе стало, потому как живо представил он, как многоуважаемый пан Жгимонт в мыслях казнь совершает, и отнюдь ни одной громогласной панной акулины. Прежде всё это было по уму, а в нынешние времена. Пан Жгимонт покачал головой и языком подцокал, показывая, что в нынешние времена ему не по вкусу. Суд ей скрезвело, что к оберей на собачьей свадьбе судят, царядятца, а порядка нету. Опять во своём. Панна Каролина вплыла в комнату, была она не одна, но с супругом, и говорил, вновь поразился тому, до чего нелепо, несообразно грядиться эта пара. Ах, пан же Гимонт, вы меня поражаете своим упорством. Её окружало облако духов, запах их пряный, пожалуй, зришь не резкий, щекотал нос, и Гавриил не выдержал, расчихался. «Хе-хе-хе, извините!» Взгряд чёрный гешпанский глаз заставил его густо покраснеть. Он вдруг ощутил себя человечеком жалким до невозможности, никчёмным и годным единовалкодлаком на пропитание. Мне, кстати, вспомнилась вдруг матушка». «Братья и отчим», образ которого Гаврил всячески гнал из памяти, но тот упертый, возвертался. <связывающие> «Эх, -э -э -э извините!» Он вытащил из кармана платок и прижал к носу. «Аллергия!» «Надеюсь, не на меня?» Шелковая ладонь панны Каролины скользнула по щеке. «Было бы огорчительно!» Ее ревю настолько очаровательный, она мурлыкала и глядела прямо в глаза, и от взгляда её становилось неловко. Гаврил ясно осознал, что сия женщина, вери крепная, какой только может быть женщина, стоит неизмеримо выше его и с высоты своей смотрит на него с интересом, жалостью, насмешкой. К насмешкам говорил Привык, жалости стыдился, а вот интерес этот не на вас, на на цветную капусту. Выпалил он и покраснел, поскольку врать было нехорошо. И одно дело есть режь ложь, служила во благо государства и людей, и совсем другое, когда говорил, врал для себя. На цветную капусту удивилась Каролина. Никогда не слышала, чтобы у кого-то была аллергия на цветную капусту. Значит, я особенный. Гаврил вынув чихнул и поднялся. «Э -э -э, извините, я я, пожалуй, пойду. Однако панна Каролина настроена была на беседу. Простите, Она взяла Гавриила под руку, а он не посмел отказать ей в этой малости. Запах духов сделался вовсе невыносим. «Но где, позвольте узнать, вы нашли здесь цветную капусту?» Её бархатный голос, пусть и был не столь богат, как у панны Акурины, завораживал. И не только голос, темно-винного колеру платья облегало фигуру Каролины столь плотно, что казалось, будто бы оно не надето, приклеено к смуглой её коже, и у Гавриила появилось пристранное желание сковырнуть краешек, проверить и вправду ли приклеено, а если и вправду, то крепко ли держится. Взгляд его, обращённый не на лицо, но в вырез, пожелутеเชื้อ уж смелый, хотя и следовало признать, что смелость сия происходила исключительно от осознания Каролиной собственных немалых достоинств, затуманился к капусту. Переспросил Гавриил немалым усилием воли заставить себя взгляд отвести. И узрел, что к беседе их прислушивается не только пан Жигимонт. «Капуста!» — подтвердила Каролина, и в вишневые губы ее тронула усмешка. «Цветное!» «Она!» — Гавриил сглотнул. «Она где-то рядом. Я чувствую!» «Получилось жалко!» Но от дальнейшего объяснения его избавило очередной приступ чихания, который дрился и дрился, и говорил, не способен был управиться ни со свербящим носом, ни с глазами, из которых вдруг посыпались слёзы. Э-э, и... извините. Он отступил едва не опрокинув лёгкое плетёное креслице. Сей манёвр не остался незамеченным, и пан Вильчевский нахмурился. Во-первых, креслице было почти новым. И десяти лет не простояло. Во-вторых, он давно уже подозревал, что кто-то из жильцов Чересчур уж вольно чувствует себя на кухне. По ереку продукты, запасенные паном Вечевским, Имевшие и без того неприятные свойства заканчиваться, Ныне заканчивались как-то слишком уж быстро. Выходит и вправду, воруют. Он тихонечко выскоржнул из гостиной, Спустился на кухню и открыл кладовую. Изамир, поражённый до глубины души. Нет, цветная капуста, купленная позавчера по случаю, отдавали за дёшево. Была на месте. Пан Верчевский видел крупные её головки, заботливо укрытые соломой. И тыквы не тронули, равно как и аккуратненькие и прихорошенькие патисончики, из которых он готовил чудесное жаркое. А огарок исчез. Пан Вильчевский всхрипнул от огорчения. За окорок он выложил полтора сребня, Хотя и торговался долго старательно, И для себя ни в жизни не приобрел бы Такого роскошества. Но постояльцы, чтобы их хельм прибрал, Капризничали, мясо желали, Вот и пришлось. Он покачнулся, чувствуя, Как обмерло сердце, Ухватился за косяк, но устоял. «Кто? И главное, когда?» Пан Вильчевский вытянул руку, надеясь, что все же окорок на месте, а ему лишь мерещится с усталости. Но нет, на полке было пусто, и лишь промасленная бумага жирная с мягким запахом копченностей свидетельствовала, что онный окорок все же существовал. Пан Вильчевский вышел и кладовую запер на крюч по привычке, К предателю замку пан Верчевский не имел более веры. Завтра же сменит, новый поставит. Не поскупится на самый лучший. Или на два. А вора сдаст полиции. Правда, в полиции к позднему звонку отнеслись несерьезно. Дежурный зевал и слушал пана Верчевского без должного внимания. А после присоветовал замки сменить и больше не беспокоить занятых людей подобную ерундою. оттеря с ребня ущербу. Это прозвучало так, будто бы эти полтора сребня, с которыми пан Вирчевский с немалым трудом расставался, были вовсе пустяковиной, а пан Вирчевскому за междупрочим никто деньгу за так не дарит. Нет, в полиции пан Вирчевский разочаровался всецело. Ничего и без полиции управится. Небось не трудное это дело. Утречком по комнатам пройдётся, будто бы убираясь. Грянет что-то, да как Там оно и ясно станет. Окорок приличный был в полпуда. Этаки за раз не потребишь, да и спрятать не выйдет. Почти успокоившись, спохититель он возьмёт втрое против того, что сам уплатил, за нерву потраченную. Пан Вильчевский вернулся к себе.